На следующее утро Роран взял сумку, скупленную накануне едой, на спину повесил большой меч, завернутый в ткань, надел кожаные доспехи и направился к восточным воротам. Сумка была легкой, ведь весь свой багаж он оставил, когда убежал с поля боя, и возможности купить замену у него просто не было. Похоже, он поспешил, и сейфа остальных еще не было. Потому Роран решил поболтать с солдатами, охранявшими ворота. Роран только сейчас узнал название города, в котором находился Каффа. Он совсем ничего не знал об этом месте. Город принадлежал какой-то стране, но наемники никак не связаны со странами, так что у него не было информации, куда он в итоге сбежал, спасая свою жизнь. Неплохой город. Не такой, как столица, но и да, вкусные, люди здесь хорошие. Мой родной город. Молодой солдат сообщил Рорану, что он здесь родился и вырос. Сам же мужчина не знал, где была его родина. С самого детства он был среди наемников, он жил как перекати поле, перебираясь от одного поля боя к другому. Роран никогда не обосновывался на одном месте, и сейчас он не мог не испытывать небольшую зависть перед солдатом, который хвастался своим городом. Но для этого ему вначале придется завязать жизнь наемника и думать, как жить после этого. После уничтожения его отряда Он решил расстаться с былой профессией, но теперь надо было думать о том, как выживать. Пока он думал над тем, что можно было остаться авантюристом и обжиться в этом городе, появился Сейф и остальные. У всех были довольно увесистые рюкзаки, по сравнению с Ророном они были очень загружены. «А, товарищи твои!» К хорошему настроению солдата примешалось недовольство. «Возможно, было что-то не так с профессией авантюристов, подумал Роран». Было бы странно, если бы к нему не относились с таким же отвращением. Скорее всего, Роран совсем не напоминал авантюриста. Товарищи только на один раз. Вот как. Не хочу сказать ничего дурного, но буду честен. Не нравятся мне типы, которые собирают группы из одних женщин. Рорен подумал, что это не столько мнение, сколько зависть. Но он не считал необходимым указывать на это солдату. А Рорен улыбнулся и помахал солдату, который рассказал ему о городе, после чего присоединился к трем женщинам из сейфа. «Давно ждешь?» ророну в ответ покачал головой. Время не было указано точно, просто утро. К тому же он смог потратить время с толком, разузнав о городе у солдата. Так что Ророну не на что было жаловаться. «Раз все в сборе, выдвигаемся. Пешком добираться хлопотно. Так что давайте найдем повозку». Другие не возражали против предложения, а Роран застыл вчера ему сообщили, что цель находится в трех днях ходьбы. и-за использования повозки конечно же придется заплатить. На оставшиеся деньги Рорен купил еду на время путешествия, переночевал он в самой дешевой ночлежке и сейчас он не мог заплатить за поездку на повозке. Разница в скорости между поездкой и пешей прогулкой была очевидна, думая занят ли у кого-то или пойти пешком специально опоздав, Рорен нащупал несколько монет. Рядом с ним стояла женщина в одежде жрицы и, приложив палец к губам, смотрела на него. Остальные искали повозку у восточных ворот, и никто не видел, как жрица, Ляпис, подошла к Рорану. «У тебя какие-то сложности?» – с улыбкой спросила она. Прежде чем он решил, что ответить, Ляпис продолжила. «Десять медиков. Этого должно быть достаточно, чтобы добраться до деревни Айн и вернуться, так что используй это». Рорен думал над тем, что это было название деревни, в которую они направлялись, и посмотрел на монеты в руке. Он хотел задать лепис вопрос, но она лишь показала ему язык. В долг. Бери и не сомневайся. Хоть он и не говорил, что у него нет денег, она его действительно выручила. И все же среди наемников редко кто-то занимал деньги. В их кругу неизвестно было, наступит ли завтра, поэтому и достаточно проблематично было вернуть долг. Роран размышлял, что похоже у авантюриста все иначе, а Ляпис продолжала. «Вот сейчас я тебя занимаю, а может в будущем ты меня выручишь? Вот такие инвестиции». Роран не понимал, зачем кому-то было занимать деньги, но с этой точки зрения все было достаточно логично. Мужчина решил не лезть с лишними вопросами и принять деньги, он убрал их в карман и поклонился Лепис с благодарностью. Девушка просто ему улыбнулась. И тут Ророн услышал, как их зовет в сейфе: Мы нашли повозку! Сказали, что за пять монет доставят до деревни Айн! Как раз половину занятой суммы. Испытывая облегчение от того, что он сможет выпутаться из этого дела не опозорившись, Ророн вытащил из кармана 5 монет и направился к Сейфе. А! Прямо выручили! Голубо было бы тратить силы и время на пеший поход! Это был мужчина из деревни Айн, который пришел сюда за покупками. Мужчина среднего возраста. Он привез на продажу меха, зерновые культуры, а себе купил нужные инструменты и продукты. В город он привез много багажа, а на обратном пути он сменился на ценные товары, в повозке еще оставалось достаточно места, и там могли спокойно уместиться пять человек. Мужчина согласился взять их и немного подзаработать. «Вы авантюристы, что убьют гоблинов в нашей деревне! Тогда доставлю поскорее!» Рарон подумал о том, что лучше бы он в таком случае денег за пресс не брал. Саиф и остальные поблагодарили, никому и в голову не пришла идея сбить сцену, а сам он об этом заговорить не мог. Хоть повозка движется быстрее человека, но лошадь была предназначена для сельских мест, а значит важнее была сила, а не скорость, так что галапам она их не понесет. И все же двигались они вдвое быстрее, они выехали ранним утром, так что мужчина сказал, что доберутся они уже к завтрашнему дню и ночью где-нибудь переночуют. Было не очень приятно потратить полтора дня трясясь повозки, повозке, хотя для Ророна, который был наемником, это была не такая уж и проблема. Мужчина думал поладить с остальными членами команды, но не то что с воровкой налон на или волшебницей Окуси, он даже с и тема для разговора найти не мог. Лепис под тряской повозки умудрилась, похоже, как-то заснуть. Единственным болтуном оказался фермер, который управлял повозкой, разговаривать со спиной было неудобно, так что Роран закрыл глаза. Оперся лбом на колени и решил ждать, когда все это подойдет к концу.